Глава 29. -я. Подбадривание. На следующее утро, после того, как я вернулся домой, я снова прибыл в магическую клинику Рогнос. Ах, потерявшая сознание Миса пришла в себя. Она рассеянно на меня взглянула. «Господин Анас, «Рэй!» направился в Дальзагейтс. «Значит, уже утро?» Миса посмотрела на Шилу. «Сейчас её состояние здоровья более-менее стабильно» в сравнении с тем, когда мы пришли сюда в первый раз, но какие-то прогнозы пока делать рано. Я надеялся хоть как-то восстановить её до утра за счёт Лирии, но это не особо помогло. У Миссы с слишком разные длины волн, да и эффективность у заклинания такая низкая, что тело Миссы бы не выдержало. Если бы её не остановила Рэй, то пришлось бы мне. Оставайся здесь и не шуми до конца финала. При помощи заклинания Эйрис я создал настолько маленький стеклянный шарик, что он поместился бы на кончике пальца. Разбей его, если что-нибудь случится. Так ты избавишься от кинжала, привязывающего к тени. Стеклянный шарик применит заклинание Джия за счёт магии Лэнд, условием активации которого является его разбитие. Джия это заклинание, создающее свет. Если тень полностью исчезнет из-за всесторонне направленного света, то и привязывающий к тени кинжал тоже будет неэффективен. Пока. Ам, господин Анас! Окликнула меня Миса. «В чём дело?» Услышав мой вопрос, Миса взглянула на меня предельно серьёзно. «Можете ещё раз использовать Лирию?» «И что ты собралась с ней делать?» «Я вылечу маму Рая до того, как начнётся финал. Тогда вам останется лишь извлечь из него демонический меч контракта». «С эффективностью Лирии ты просто не успеешь вовремя». «На то, чтобы восстановить Шилу до состояния, при котором она сможет ходить, нам понадобится как минимум 10 дней». К тому же, если она продолжится долживать ей такой объем силы, Мисса сама окажется в опасности. Все равно это лучше, чем не делать вообще ничего. Никаких чудес не произойдет, даже если ты попытаешься помолиться Богу. Может быть, но я не могу сдаться просто потому, что не случится чудо. Мисса выглядела очень настойчивой. Я не хочу об этом жалеть. Я не хочу потом думать о том, что бы было я это тогда. Пускай все будет напрасно, но я хочу сделать все, что сейчас в моих силах. «Хм, не похоже, что она не понимает сложившихся обстоятельств». «Я прекрасно понимаю твою решимость». Я использовал заклинание Лирия и снова соединил основы Миссы и Шилы. «Если сможешь совершить чудо, приходи с Шилой на арену. Нацепивший на Раи шейник наверняка это заметит, ну а с ними и всем остальным я как-нибудь справлюсь». Миса решительно кивнула. «Хорошо. Я вас поняла. Пока». Воспользовавшись Гатэмом, я телепортировался в Академию Владыки Демонов Дельзагейтс. Гейтс. Направившись в комнату ожидания на арене, я размышлял о финале. Несмотря на то, что я дал миссии свое согласие, думаю, она не успеет вылечить Шилу, надеяться на чудеса, не выход. Рэю сказано как-то разобраться со мной в финале, но магия явно не его стезя, и пользоваться запасными мечами запрещено. Оружие Рэя и Нитио разрывает магические формулы. Он мощный, но не настолько, что я с ним не совладаю. Так что же задумал Авас Дельхевия? Впрочем, это не имеет никакого значения. Главное — вылечить духомор Шилы, извлечь из Рэя демонический меч контракта, а потом может завалить тех, кто за этим стоит. Ничего сверхъестественного. Дойдя до комнаты ожидания, я вошёл внутрь. Должно быть, Рэй уже давно выжидает в таком же помещении на другой стороне. И он хотел бы сражаться свободно, безо всяких там ничтожных уловок. Я стал всматриваться в меч из домантового железа, ожидая начала финала. И тут услышал стук в дверь. Кто там? После еще одного стука, из-за нее послышался ответ: Я. Это был голос Миши. Что-то случилось? Дверь открылась, и вдруг из-за нее выглянула Миша. Пришла подбодрить. Меня? Миша кивнула. Понятно. Кстати, это чего только лицо показываешь? Можно войти. «Разумеется». Дверь открылась полностью, и Миша зашла в комнату. «Нервничаешь?» «Нервничаю?» «Хм, ну хотелось бы разок испытать это чувство. Увы, пока что не доводилось ни разу». Миша дважды моргнула. «Что-то не так?» «Очень в твоём духе», — сказала Миша и усмехнулась. «Саша сегодня не с тобой. Она с твоей мамой. Ого, весьма необычно. Если с Мишей все и так понятно...» Она учится у моей мамы готовить блюда, то Саша не так близка с ней. Она услышала о вчерашнем нападении. «От мамы?» — Миша кивнула. «И попросила передать тебе, что она защитит твою маму, а ты можешь сосредоточиться на финале». Она весьма сообразительна. «На арене что-нибудь поменялось?» Миша задумчиво наклонила голову на бок. «Но следы того, что кто-то на неё проник?» «Всё по-прежнему». «Хм...» Я оставил там труп тела Эмили до реинкарнации, но, видимо, они приняли меры до того, как пришли зрители. Все-таки вчерашняя выходка Эмили действительно не входила в планы о Васаделихевии. Если мы обострим ситуацию по этому инциденту, это может помешать его плану. Маловероятно, что он попытается наложить свои лапы на мою маму, но лучше быть на стороже. Саша сейчас рядом с ней, так что думаю, она будет готова. Что-то не так? Миша заглянула в мои глаза. Да так, ничего серьезного. Я могу чем-нибудь помочь? Я ведь сказал, что ничего серьёзного. Дай подумать. Тогда можешь подбодрить меня. Миша задумчиво наклонила голову. Подбодрить? Ты вроде как сказала, что пришла подбодрить меня. А я с таким практически не знаком. Миша кивнула. Хорошо. Она подошла ко мне и взяла за руку, положила свою маленькую ладонь на мою. Не бойся. Да я и так не боюсь. Словно задумавшись, Миша потупилась а затем снова подняла голову. Ты сможешь победить Анас? Разумеется. Я никогда не проигрывал. Миша снова задумалась, как будто попав в тупик. Мне было бы приятно, если ты станешь чемпионом, Анас. А что такого интересного в том, что тиран владык демонов станет чемпионом? Миша отрицательно покачала головой. Ты мой одноклассник и друг. Действительно. И Рай тоже. Два члена одной команды сразятся в финале турнира демонических мечей, чтобы определить лучшего мечника в Дельхейде. Произнесла это Миша, как и всегда, равнодушным тоном. Это невероятно. Вот как? В этот момент в комнате сработал Ликс. Благодарим всех за столь долгое ожидание. Сейчас начнётся финал турнира демонических мечей. Первым на арену выходит участник от Академии Владыки Демонов Дельзагейт, нас Валдигот. Похоже, время пришло. Ну, я пойду. Я направился в проход, ведущий к выходу на арену. «Ты переродился, Анас. услышал я из-за спины голос Миши. Я обернулся, и Миша взглянула мне прямо в глаза. «Теперь ты ученик». Миша легонько улыбнулась и добавила. «Повеселись». «О, неплохо сказано. Опрятная штука, эти её подбадривания». Зная, что я тиран владыка демонов, Миша смотрела не на того, кем я был когда-то, а на того, кем я являюсь сейчас на перерождённого меня, ведущего скучный и бесполезный образ жизни ученика. Среди слишком слабых потомков и деградировавших магических формул мне тут нечему учиться. Что бы я здесь ни делал, я не извлеку из этого никакой выгоды. Но я хотел этого, вне всяких сомнений, пожалуй, именно это я и искал. Праздное времяпрепровождение, подобное такому пустяку. «Миша!» Она задумчиво наклонила голову, как бы спрашивая «что?». Я держу победу, сказал я, ухмыльнувшись. Ага, вновь развернувшись, я пошел прямо в проход, к Ореню, на который меня ждал друг.